«Душа моя!» Вот так ты становишься ходячим анекдотом в собственной семье. Ты возвращаешься домой с мечтой поужинать и завалиться с книжкой на диван, а дети, если, конечно, они тоже решили скоротать вечерок дома, с порога спрашивают тебя «Как дела, пап? Гав-гав!» А со второго этажа некая двенадцатилетняя паразитка еще и мяукнет или каркнет, Или прокукарекает. Про жена да убоится мужа своего вообще затевать не стоит. Если что, не по ней. Она тебе быстренько посоветует сделать укол самому себе. Вот вы смеетесь. А между тем у Гуревича в отделе собачьих укусов такие драмы разыгрываются. Не то что «быть или не быть», но весьма серьезные проблемы решаются таки весьма неординарными способами. Возьмем на днях. Вбегает в приёмную молодая женщина с ребенком. Мальчишки года три, кудрявый, такой симпатяга, но, ой, мамочки, как же это так? Покусан малыш собакой и нехорошо покусан в лицо. Видимо, сунулся бедняга знакомиться к злому псу. Сам он уже успокоился, а мама плачет. Мучительно это, случай трудный, лицо обкалывать. Вокруг мамы и малыша собирается весь отдел. Ахи и охи, вопросы, уточнения, выясняется. Хозяин собаки – бездомный псих, известный и популярный в обществе. Да вы знаете, его чокнутый такой всюду бродит в хасидском Малахае и в домашних тапках на босу ногу, ругается и плюется. И собака при нем такая же. Такс. Дело немедленно выходит на оперативный уровень. В этом случае первый вопрос – жива ли собака? Если жива, значит здорова. Начальство командирует Гуревича в полицию – где данного психа должны отлично знать. Такие придурки, как кинозвезды, — говорит Дафна, — они всем известны. В полицейском отделении сидят двое симпатичных молодых полицейских, готовых отпутболить любого на первой же фразе. Но Гуревича голыми руками не возьмешь. К тому же он лицо официальное, министерское. Ну и истории рассказывать умеет. Бедная мама, покусанный ребенок, бездомный псих, чокнутая псина, рассказывает чуть ли не со слезами на глазах. И разве что не лает в изобразительных целях. Главное, лицо ребенку придется обкалывать. А это уже серьезно. Полицейские тоже становятся серьезными. Все они любвеобильные восточные папаши. Номер мобильного телефона бомжа в Хасидском Малахае извлекается из базы данных почти мгновенно. Правильно замечено, что такие люди на нарасхват. Они персоны публичные. Зовут Рами, фамилия Коин. Здесь это все равно, как Петя Иванов. Один из полицейских набирает номер, переключает телефон в режим громкой связи, И следующие минут пять в помещении слышны юродивые вопли бездомного придурка, у которого всего-то и пытаются узнать, жива ли его проклятая собака. «Я на тебя срать хотел! Я тебя имел туда-сюда!» разносится по всему полицейскому участку. «Я твою маму знать хотел там и сям!» Поразительно, насколько совпадают... В матерной ругани разных народов, топография и обозначение анатомических деталей. И меня ты не найдешь, и собаку мою не достанешь, и вообще я живу в Эшкелоне. Он отключается, а Гуревич думает, интересно, что своего пса этот бродячий псих защищает куда лучше так называемых интеллигентных людей. Между тем время идет. Ребенка необходимо обезопасить. Неужели придется обкалывать ему лицо? «Ребенок!» — вскрикивает Гуревич, едва ли не рыдая. «За что он должен терпеть такую боль?» И тогда... Вступает в действие круговая порука сердобольных израильских папаш, которые тут по случаю оказались полицейскими при исполнении. Они мгновенно связываются с полицейским управлением в Ашкелоне, и разговор их течет, журчит и вьется, как лепет струй, как щебет двух мамочек на детской площадке. «Послушай, душа моя!» Не стал бы тебя беспокоить, но дело в ребенке, Совсем малыш, бедняга, такие страдания. Представь, как он будет плакать. И так далее. Минут пять по кабинету разносится жалостливая поэма, опять же, во всенародном звучании. Чего Гуревич на дух не переносит, так это местный восточный рахат-лукум в каждой фразе. Вот это самая «душа моя», обращенная к мужчине, к женщине, к ребенку, к почтовому и банковскому чиновнику, к начальнику и к подчиненному. Нет. Никогда и никто не заставит Гуревича, урожденного Ленинградца, человека сдержанных чувств, обратиться к незнакомому человеку с этим дурацким сиропом на устах. Разговор двух полицейских между тем вышел на сухой информационный уровень. Здесь это выглядит так. Да, у нас в Ашкелоне всем известен этот подонок Рами. Ну, не подонок, слушай, у него справка. Он ранен в голову в первую ливанскую компанию Когда-то был нормальным парнем, как мы с тобой. Теперь же, сам понимаешь, живет у сестры. Она выгоняет его время от времени, особенно летом. И ее несчастную можно понять. Этот самый пес, он его единственный друг, парень. Бросается на любого, кто приблизится к хозяину. Так что извини, душа моя, это мамаша виновата, не доглядела. Лучше надо за ребенком присматривать. Да, но ребенок, малыш, представь это невинное личико и здоровенную иглу, вот у меня тут сидит мучитель, фашист, из министерства только и ждет, чтобы всадить в розовую щечку. При этом он вытаращивает глаза и машет возмущенному Гуревичу, молбровось, не обращай внимания. Душа моя, представь, какие это страдания. Не мог бы ты мне одолжение, пустяк, за мной не заржавеет. Пошли по адресу кого-то из твоих ребят. Пусть только глянет. Собака жива? Если жива, значит, здорова, сволочь. И ребенок не будет мучиться. Крошка невинная. Только представь на его месте своего, сыночка, душа моя. Пусть глянет одним глазком. Сидит ли она там во дворе, эта бешеная пилядь? И это слово, почерпнутое из языка последней Алии, прекрасно прижилось в народной речи. Начальник участка опускает трубку и многозначительно переглядывается с Гуревичем. Тот вздыхает. Надо ждать. Он не может уйти, не выяснив положение вещей. Дежурный приглашает его присаживаться к столу поближе, а второй полицейский уезжает на мотоцикле и минут через десять возвращается с тремя питами — фала хумус, соленья. Все очень вкусно. Гуревичи угощают. Он с благодарностью травит байки отдела укусов. Ребята ржут и в ответ травят байки полицейского участка. Затем секретарша варит кофе... И это настоящий арабский кофе, а не какое-нибудь растворимое дерьмо. Наконец звонит Ашкелон, и на сей раз по громкой связи на все отделение разносится рев взбешенного полицейского на другом конце провода. «Она жива! Она еще как жива!» эта бешеная пилять. Она не только жива, она покусала моего парня, когда тот заглянул в калитку, просто убедиться, что тварь еще таскает ноги. Она бросилась на него как тигр, а рядом прыгал тот псих рами, хохотал и бил кулаками по коленям и пердел от восторга. А что с ним сделаешь, душа моя? Там на калитке табличка «Осторожно, злая собака, частные владения». Гуревич допивает кофе и покидает полицейский участок, безуспешно пытаясь скрыть свое абсолютное удовлетворение. Ребенок в безопасности — это главное. Раны заживут, как на собаке. А вот мамаше надо бы накостылять. И будьте уверены, Гуревич сделает это с огромным удовольствием. Небось, сидела на скамейке, лясы точила с товарками. Ах, душа моя, ты только представь, он входит, а я не одета. Ты не поверишь, душа моя. За ребенком, за ребенком лучше смотри, пилят.